Глава 15. Утро прошло тихо, но зато около пяти пополудни начался сокрушительнейший треск. Тот, кто работал, Арьяно торопился, бесстыдно гремел, впрочем ненамного приблизился со вчерашнего дня. Внезапно произошло нечто особенное, рухнуло будто какая-то внутренняя преграда, и уже теперь, Звуки проявились с такой выпуклостью и силой, мгновенно перейдя из одного плана в другой, прямо к рампе, что стало ясно, они вот тут, сразу затающий, как лед, стеной. И вот сейчас, сейчас прорвутся. И тогда узник решил, что пора действовать. Страшно спеша, трепеща, но все же стараясь не терять над собой власти, Он достал и надел те резиновые башмаки, те полотняные панталоны и куртку, в которых был, когда его взяли. Нашёл носовой платок, два носовых платка, три носовых платка, беглое преображение их в те простыни, которые связываются вместе». На всякий случай сунул в карман какую-то веревочку с еще прикрученной к ней деревянной штучкой для носки пакетов. Не засовывалось. Кончик висел. Ринулся к постели с целью так взбить и покрыть одеялом подушку, чтобы получилось чучело спящего. Не сделал этого. Окинулся к столу с намерением захватить написанное, но и тут на полпути переменил направление, ибо от победоносной бешеной стукотни мешались мысли. Он стоял, вытянувшись, как стрела, руки держа по швам, когда в совершенстве воплощая его мечту желтая стена на аршин от пола дала молниевидную трещину, тотчас набрякла, толкаемая снутри, и внезапно с грохотом разверзлась.